Глава 13. Стоило только выехать со двора, как Элла, наплевав на все правила дорожного движения, достала из кармана плаща смартфон и набрала номер друга, мысленно отсчитывая гудки. С каждым из них сердце билось всё сильнее. Только почувствовав во рту металлический привкус, девушка сообразила, что прикусила губу до крови. «Да, Эльфёныш, слушаю». Наконец раздался знакомый с детства голос. «У вас всё в порядке?» Глухо произнесла девушка, чувствуя, как тугая пружина где-то в районе живота начинает отпускать. «Если бы что-то случилось, Верещагин вряд ли был бы таким весёлым». «В полном. У нас тут кукольное чаепитие. Мы ведем принцессу Анну на свидание с Человеком-пауком». Златка уверена, что из них выйдет прекрасная пара. После этих слов раздался детский голосок, который отчаянно это подтверждал. А сам Роман после этого понизил голос и признался. «Я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь. Но кто я такой, чтобы спорить?» «Слава богу!» – выдохнула Элла, не особо вслушиваясь в его болтовню. «Здесь уж нет разницы, что говорит. Главное, как. Главное, что с ними всё в порядке». И за дочку, и за друга Элла сильно беспокоилась. «Сейчас ещё больше, чем до этого. Если Адриан дочери ничего не сделает...» Она на это очень сильно надеялась то как поступит неожиданно вступивший в игру кополов неизвестно. Нет, разумом Элла понимала, что Виктор физически бы не успел ничего предпринять. Но разве это может успокоить мать, переживающую за собственного ребёнка? — Что-то случилось? — почуяла неладный роман. — Я так понимаю, не в матвее дело. — Нет покачала головой девушка, даже не осознавая, что друг ее не видит. Приеду и расскажу. Дорога до дома заняла в разы меньше времени. Сейчас, обычно осторожная за рулем Элла, нещадно подрезала машины, пролетала в последнюю минуту на светофорах. Это было обусловлено не только волнением. Если вдруг Кополов успел сориентироваться и послать за ней кого-то, то этот «кто-то» точно бы потерял её на трассе. Слишком непредсказуемо она себя вела. Роман, встретивший её на пороге, взволнованно поинтересовался. теперь ты можешь пояснить, что случилось?» Потом отмахнулась от него девушка и, сбросив с себя туфли и, не снимая плаща, прошла в зал. Злата, вертя в руках фигурку Спайдермена, важно вещала. «Милая леди, вы просто свет моих очей. Не согласитесь ли со мной плагуляться в сад?» Фигурка так вертелась вокруг принцессы, что, будь Анна настоящая, у нее бы голова закружилась от попыток уследить за беспокойным кавалером. «Золотко! Не в сад, а по саду!» – мягко поправил малышку, появившейся за спиной Эллы Роман. «Это с тобой они, может, и будут гулять по саду!» Сердито откликнулась крошка, не отрываясь от игрушек. «А со мной они идут в садик!» Элла не смогла сдержать смешок. В словах ребенка определенно была логика. «Своя, детская, но такая железнобетонная, что переспорить ее практически невозможно!» Услышав смех матери, дочка отвлеклась от игрушек, резко прервав развивающееся свидание, и с воплем «Мама пришла!» кинулась в объятия Эллы. «Представляешь, а мне дядя Йома сегодня сладкую вату купил». Важно делилась она новостями. «Такую лозовую-лозовую на палочке. А палочка тоже съедобная, вкусная. А потом мы на лошадке катались». «Ма, ты мне лошадку купишь?» «Вот только собственной конюшни нам не хватало», — хмыкнула Элла. Подборную болтовню ребенка она понемногу успокаивалась. «Ну что она так переволновалась?» «Ромка малышку в обиду не даст. Быстрее сам в беду попадет». «Ничего, они справятся». Кирилл во время процесса неплохо прищучил Адриана, хотя это его не сильно остановит. Кажется, Верещагин прав. Помощь Матвея придется как нельзя кстати, если он, конечно, согласится помочь. «Ну, мам!» – законючил ребенок. «Они такие холосенькие! Представляешь, они тоже любят сладкое, прямо как я!» «А еще они любят своих мамочек и хотят жить с ними!» – начала уговаривать капризулю Элла. Спустя пару минут они достигли компромисса. Златка согласна остаться без собственной лошадки, если ей сейчас дадут конфетку и сводят в выходные еще к лошадкам. Потом Ягоза потерла глазки и попросила сказку. Спустя минут сорок Элла уложила дочь и прошла на кухню, где ее уже ждал Роман. «Ну, рассказывай», – потребовал он. «Что рассказывать?» устала спросила Элла, наливая себе в кружку горячего чая с мятой. — Всё? Что ты так всполошилась? Прихватив из вазочки печенье, девушка описала другу всё произошедшее. Услышав о встрече с партнёром мужа, Верещагин всполошился. — Погоди, погоди, это что, тот самый, которому... — Ага, тот самый. — кивнула Элла, не давая другу закончить. так Помолчав, произнёс Роман. «Завтра, когда поведёшь Златку в садик, попроси не отдавать её никому, кроме тебя и меня. Особенно отцу. По идее, в саду ей ничего не грозит, там есть охрана. И не зря же такие деньги за него платишь. А что касается тебя самой... Я могу себя защитить», — твёрдо проговорила леди Кригер. «Ты же знаешь...» «Я знаю, что с одним мужиком ты справиться сможешь», – бескомпромиссно проговорил Верещагин. «А вот с толпой шкафов нет. Так что будем думать?» «А может, к Линкиному отцу обратиться? Он детектив и...» «Не перегибай», – попросила Элла, потирая пальцами ноющие виски. Она даже не представляла, как попросить у кого-то помощи. «Как рассказывать эту дикую историю?» а потом видеть жалостливые взгляды. Ну нет, пока без этого можно обойтись, она будет молчать. Сейчас эта парочка перебесится, и, возможно, всё забудется. Хотя и так уже три месяца прошло. Боже, как это сложно! Её размышление прервал звонок смартфона. Но рука, протянутая к телефону, дрогнула, когда на экране отразилось знакомое имя. «Что такое?» поинтересовался верщагин улавливающий все нюансы ее настроения кто это адриан глухо откликнулась элла кажется кополов поделился подробностями встречи я возьму решительно протянул друг ладони и скажу ему пару ласковых вот только этого ей еще не хватало друг конечно человек разумный Вот только сейчас он много что может наговорить с сгоряча. И как бы за это расплачиваться не пришлось. В первую очередь ему самому. «Не вздумай!» – прошепела Элла. «Сама с ним поговорю. А ты не лезь, это лишнее!» Ее строгий вид Ромку не сильно убедил, но он все равно поднял руки в сдающемся жесте, показывая, что, так и быть, согласен пока промолчать ненадолго Но на большее девушка и не рассчитывала. «Я тебя внимательно слушаю», — спокойно произнесла она. «Здравствуй, дорогуша. Мне сейчас Виктор звонил, напоминал про долги», — обманчиво мягким тоном проговорил бывший муж. «Я к твоим долгам отношения не имею», — холодно заметила девушка прекрасно понимая, что его долги ее не касаются только с собственной точки зрения. Муж и Кополов явно считали иначе. «Милая, ну ты же хочешь жить хорошо. А ради хорошей жизни можно и постараться. Ради себя, дочери и меня», — акцентировал Адриан. «Я не девушка легкого поведения, чтобы стараться ради твоих долгов». Отрезала Элла и бросила трубку. Ничего нового. Все, как она и ожидала. На большой высоте не волнуют страдания маленьких людей и их мнения. От Эллы Роман ушел часа через полтора, когда на землю уже опустилась ночь. Благо, идти было недалеко, в соседний подъезд. Спускаясь на лифте, он достал из кармана смартфон и увидел пропущенный от очень любопытного абонента. По губам Верещагина скользнула довольная улыбка, и парень нажал на вызов. «Слушаю. Ты звонил?» «Да, привет. Мне нужно с тобой поговорить. Не люблю, когда мной пытаются играть вслепую». Собеседник, судя по тону, особо-то против не был. Но почему бы и не предупредить? «Могу хоть сейчас», — не стал откладывать в долгий ящик предполагаемую встречу Верещагин. «Когда и где?» «Ты дома? Не против, если я к тебе приеду? Насколько я понимаю, тебе сейчас оттуда лучше далеко не отлучаться», — прозорливо заметил мужчина. «Приезжай, Матвей, буду ждать». Весело насвистывая, верещагин вышел на улицу. Пока все шло именно так, как он и предполагал. «Значит, все еще можно будет разрулить. Плохо, конечно, что Эльфионыш столкнулась с партнером мужа, но одно не может не радовать. Если Рокотов потребовал встречи, значит, ему нужна правда. А просто так интересоваться чужими делами он не будет». Если кто и сможет защитить Эльфионыша, то именно он. Матвей приехал где-то через полчаса. На удивление спокойный, даже расслабленный. Хотя, зная подругу, Роман был готов поклясться. За прошедший вечер она изрядно потрепала рокотову нервы. «Хотя, может, он мазохист?» «Чай будешь? Или что, покрепче?» предложил Ромка, приглашая приятеля на кухню. «Какое покрепче? Я за рулем!» Отказался Матвей и попросил. «Лучше кофе». «Эльфионыш бы сейчас многое сказала про кофе на ночь», хмыкнул Роман, ставя на огонь турку. «А почему Эльфионыш?» Невольно заинтересовался Матвей, наблюдая за манипуляциями знакомого. И как ты выжил при использовании этого прозвища?» Словно в подтверждение его мыслей невольно заболело то самое место, которым он умудрился шмякнуться на асфальт. «Вот зараза-то! От кого-кого, от этой леди совершенства он такого просто не ожидал. Обдать презрением? Ради бога, это вполне в ее духе. Но опрокинуть его на асфальт? И откуда только силы взялись у этой хрупкой девушки? У «Глаза раскрой, ты же ее видел!» Не слишком вежливо откликнулся Верещагин. «Типичная эльфийка, только рыжая и острых ушей не хватает. Я ее так лет с восьми называю. А насчет выжил? Она меня любит. Просто любит. Поэтому мне и прощается чуточку больше, чем остальным». Лукаво усмехнулся он, прекрасно понимая, что за откровение перед Рокотовым ему попадет довольно сильно. И он бы ни за что не стал выдавать даже малую долю секретов подруги. Вот только прекрасно понимал, что им самим не справиться со всеми неприятностями в одиночестве. «Ну, я не Элла. Я тебя не люблю. Поэтому индульгенцию будешь зарабатывать подробным рассказом». Матвей сложил руки домиком и положил на них подбородок. «В свете последних событий я все меньше сомневаюсь в том, что ты случайно помог мне уговорить элло Явно рассчитывал, что я столкнусь с ее неприятностями. И как истинный джентльмен-аристократ...» На этих словах по его губам скользнула насмешливая улыбка. «Помогу ей. Ну так что, колись». «Есть такой грех», — честно признался Верещагин. «Виноват, не каюсь. Увы, я не в силах вытащить ее из того дерьма, в которое она умудрилась вляпаться. Связи и влияния не хватает». С этими словами он снял с огня турку, налил в кружку, добавил сливки и сахар и поставил перед гостем. «Рассказывай», — потребовал Матвей, внимательно за ним наблюдая оценивая мимику и реакцию. Матвей долго сомневался, стоит ли идти на этот откровенный разговор с Романом или попытаться выяснить все по своим каналам. Пока не понял одну вещь. Хитро «ну, пусть будет умный». «Верещагин?» отнюдь не просто так уговаривал свою подругу соглашаться на его предложение. И Ромка, и Элла умом не были обделены, поэтому понимали, что проблемы девушки с переездом вряд ли куда-то денутся. Вот только леди Кригер явно не тот человек, который бы попросил его о помощи. И даже не факт, что она согласится ее принять, если он ее сейчас предложит. А вот Верещагин... Он его довольно неплохо знал и вполне мог предположить, что, столкнувшись с проблемами Эллы, Матвей не пройдет мимо. И расчет оказался верен. Как бы ни позиционировала себя эта леди совершенства, она была всего лишь девушкой. Пусть и с бешеным и упертым характером, но хрупкой и слабой. А урок этого была одна маленькая слабость. Он просто не мог оставить девушку в беде. «Не так воспитан». Внутренний Дон Кихот ему этого не позволял. «И как много ты услышал из разговора Эллы с Кополовым?» – поинтересовался Роман вместо ответа. «Практически все», – невозмутимо ответил Матвей, вспоминая, как едва сдержался, чтобы не вмешаться сразу. Еще в тот момент, когда сосед вступил в перепалку с девушкой. Его остановило только любопытство – Он был уверен, что Элла себя никому в обиду не даст. По крайней мере, на вербальном уровне. «Насколько я понимаю, бывший муж Эллы – бизнесмен и ведет дела с Кополовым. Что-то не знаю бизнесмена по фамилии Кригер». «Это ее девичья фамилия, она ее не меняла», – разъяснил Верещагин. «Адриана Соболевского знаешь?» Лично незнакомый, но слышал. Помолчав, раскопал в памяти отголоски слухов Матвей. Если я не ошибаюсь, он недавно сильно прогорел на одном проекте. Наводящие вопросы приятеля пока что мало что разъясняли. Какое отношение Элла вообще может иметь к долгам мужа? Чем она может их оплатить? Если смотреть на вещи реально... Будь у девушки такие деньги, вряд ли бы она стала работать у Лилии Константиновны. «Есть такое», — подтвердил Роман. Вообще все началось с того, что три месяца назад мне посреди ночи позвонила Элла и попросила встретить ее в аэропорту. «Неожиданно», — удивился Матвей. Как-то это не вязалось с леди совершенства, которая наверняка все свои действия продумывает на десять ходов вперед и в обязательном порядке ведёт ежедневник, где всё расписано буквально по минутам. Хотя сегодня она уже преподнесла ему сюрприз. Может, не всё так просто, как ему кажется? За пару дней знакомства она уже не раз рушила его шаблоны. «Абсолютно нежданно», – подтвердил Роман, и, сцепив ладони так, что побелели костяшки пальцев, продолжил. «Знаешь, я впервые видел ее в таком состоянии. Думаю, ты уже заметил, что она всегда, при любых обстоятельствах, старается выглядеть безупречно. А тут...» Было сильно заметно, что она собиралась в попыхах. Словно схватила документы, из латку и рванула в аэропорт. Джинсы, волосы заколоты крабиком. И страх. Больше всего меня удивил страх в ее глазах. Я не буду сейчас говорить, что там произошло, извини, не мои секреты. Но суть в том, что её муж весьма крупно прогорел. И при этом умудрился, спасая свою задницу, подставить Эльфёныша. Вот она от греха подальше схватила ребёнка и вернулась домой. Квартира её давно пустовала. Здесь раньше бабушка жила её. — А родители? — удивился Рокотов. — А родителям не до неё. Отец – дипломат, мать при нём. Дочь с малых лет подкинули бабушке, бывшей актрисе. И вышло то, что вышло», – скривился ромко «И чем ей грозит встреча с Кополовым?» – уточнил Матвей. «Рассказ знакомого не слишком-то помог ему составить картину происходящего. Слишком много вопросов и неясностей. Темнит, Верещагин». Скажем так, кополов одна из причин того, что Элка в экстренном порядке рванула суда. Ушел от ответа Роман. Чудом удалось договориться с Киром, чтобы он представлял в суде интересы Эльфёныша. Ей от этого гада ничего и не надо было, только чтобы мелкую с ней оставили. И чтобы он подальше от них двоих держался. Златку Киру отстоять удалось, а вот запретить к ним приближаться – нет. «Все равно не понимаю». В задумчивости Матвей побарабанил пальцами по столу. «Он что, он надеется через Эллу и ребенка воздействовать на этого... как его? Андрея?» «Адриана!» – поправил Верещагин, скривившись так, будто ему ведро лимонов подсунули. «Он что, думает, что ради дочери Соболевский выплатит все свои долги?» — хмыкнул Матвей и тут же поставил себя на место бизнесмена. «Хотя я бы костями ляг, но выплатил бы, лишь бы моего ребёнка не трогали». Его слова почему-то вызвали у Романа смешок. «Нехороший такой смешок. Полный сарказма. «Ты бы выплатил», — выделив местоимение, повторил он. А вот Адриан Соболевский предложил Кополову расплатиться за долги женой.